Глава 70. -я. Когда дьявол подходит к Динали. В своей предыдущей жизни мне случалось бывать в актовых залах, ведь я как никак ученица американской старшей школы. Но я не была готова увидеть такое. Актовый зал Кэтмера огромен. До потолка тут будет, наверное, футов 30-40. Везде виднеются жутковатые декоративные каменные шипы. В общем и целом это место куда больше похоже на готическую церковь, чем на зал, в котором должны собираться ученики. Витражные окна, изображающие сцены из жизни сверхъестественных существ раз. Многочисленные богато украшенные стрельчатые арки два, затейливая немного давящая на психику резьба на всех поверхностях три. Единственное, чего не хватает для полноты картины, это алтарь. Место него в центре зала возвышается круглая сцена, окружённая сотнями кресел, обитых материей такого же тёмно-фиолетового цвета, как и наши мантии. Так что когда ученики входят и рассаживаются по местам, зал становится похож на взорвавшийся баклажан, а точнее на тысячу баклажанов. Дом Ашеров отдыхает. Эдгар Аллан По нервно курит в сторонке. Примечание: Отсылка к рассказу Эдгара Аллана По Проклятие дома Ашеров. Конец примечания. Я поворачиваюсь влево, чтобы поделиться этой шуткой с Хатценом, но обнаруживаю, что его тут нет. Дядя Фин уже находится на сцене. Он один. Хотя там стоят восемь украшенных прихотливой резьбой кресел, поставленных в ряд позади микрофона и звуковой аппаратуры, с которыми он возится. Я невольно смеюсь. Потому что здесь, в этом актовом зале, словно сошедшим со страниц рассказа ужасов, мой дядя занимается тем, чем всегда занимаются директора и замдиректора старшей школы перед общими собраниями учеников и учителей. Обычность всего этого забавляет меня, но также пробуждает во мне лёгкую ностальгию. Нет, это тоска не столько по моей прежней жизни, сколько по той девушке, которой я была прежде. обыкновенный, нормальный, средний. В глубине души я остаюсь всё той же скучной Грейс, которой я была всегда. Но в Кэтмере я являю собой аномалию, ту, на кого глазеют, ту о ком шепчутся. Чаще всего я не обращаю на это внимания и не удивляюсь, ведь я как ни как сопряжена с Джексоном Вегой, а Хадсон Вега обитает в моей голове. И да, У меня есть докоченая привычка превращаться в камень, когда я того хочу. Так что ещё бы им не глазеть. "Давай сядем вон там", говорит Мейси, показав на два кресла в переднем ряду. "Я хочу как следует рассмотреть всю эту хрень. Я не очень-то люблю сидеть в передних рядах, но сейчас мне совсем не до споров. К тому же, так я смогу хорошенько рассмотреть родителей Джексона и Хатсона". "Нет!" крик Хатсона гремит в моей голове. такой оглушительный, такой ярый, что я останавливаюсь как вкопанная, гадая, какого рода нападения мне надо сейчас ожидать. Но всё, похоже, идёт нормально. То есть нормально по меркам Кэтмера, где стайка ведьм здесь же играет в мяч, перекидывая его друг к другу с помощью лёгких движений пальцев. «В чём дело?» — спрашиваю я, чувствую, как неистово колотится моё сердце. «Не садись впереди, не приближайся к ним». Не приближаться к кому? Не доумеваю я, оглядываясь по сторонам в поисках угрозы, которой я пока не вижу. К моим родителям. Они были бы очень довольны, если бы ты села так близко, чтобы они могли тебя рассмотреть. По-моему, в сложившихся обстоятельствах это нормально, пожав плечами говорю я. Мне тоже хочется их рассмотреть. Мэйси ушла немного вперёд после того, как крик Хатсона заставил меня замереть. и я обхожу несколько групп учеников, пытаясь догнать её. «Чёрт возьми, Грейс! Я сказал нет!» «Что-что?» — спрашиваю я, поражённая и немало раздражённая. «Ты что, пытался мне сейчас что-то приказать?» «Им нельзя доверять», — говорит он. «Тебе нельзя просто сесть под носом у короля и королевы, воображая, что при этом с тобой ничего не произойдёт. Мы же будем находиться на собрании, окружённые множеством народа». я изумлённо качаю головой. «Что они могут мне сделать?» Я машу рукой Гвен, которая бочком подходит к Мэйси, уже сидящей в переднем ряду. Я всё ещё нахожусь позади них. Нас разделяют семь или восемь рядов. Я обхожу несколько учеников, идя к ним. «Всё, чего захотят! Это я и пытаюсь тебе сказать! Мой отец возглавляет круг именно потому, что он убил всех, кто мог хоть как-то ему угрожать!» и он делает это постоянно на протяжении двух тысяч лет. Неужели ты думаешь, что он не решится так же убить и тебя? Во время собрания всей школы? В присутствии моего дяди и всех учителей Кэтмера и на глазах всех учеников? Что-то не верится. Так что успокойся и дай мне сесть. Я спускаюсь еще на пару ступенек, но затем вдруг застываю на месте не потому, что я этого хочу, а потому что мои ноги Не желают двигаться. Совсем. Я начинаю паниковать, не понимая, в чём дело, но затем меня осеняет. Не смей, Хатсон, сейчас же пусти меня. Грейс, подожди. Голос Хатсона звучит успокаивающе, что только бесит меня ещё больше. Послушай меня. Нет. Нет, нет, нет. Я не стану ничего слушать, пока ты контролируешь моё тело. Да что на тебя нашло? Я просто хочу, чтобы ты на минутку задумалась. А я просто хочу, чтобы ты меня отпустил. Если ты не отпустишь меня сию же секунду, то когда я наконец выдворю тебя из моей головы, я убью тебя. Я сделаю тебя обыкновенным человеком, воткну клинок в твоё чёрное сердце и подожду, пока ты не умрёшь, а затем воткну его ещё раз. Хатсен ведёт меня в сторону, обходя учеников, торопящихся занять места. Затем заводит в скрытую нишу между двумя панелями. Чувствовать, что моё тело контролирует кто-то другой, а я нахожусь на пассажирском сиденье это, наверное, одно из самых неприятных ощущений за всю мою жизнь. Возмущение надругательством, страх, гнев нарастают во мне и сливаются в грандиозную бурю. Когда мы оказываемся в нише, я чувствую, как хатцен напрягается, стараясь отпустить моё сознание. Это похоже на хождение по мокрой грязи, но в конце концов сопротивление уходит, и я оказываюсь на свободе. Я чувствую, как пустоту заполняю я сама, и меня захлёстывает паника. А когда я вижу его, и он поворачивается ко мне лицом, панику сменяет жгучий гнев. Он вскидывает руки. «Ладно, ладно, извини». Я делаю глубокий вдох и силюсь успокоиться. А затем говорю себе «вот». к чёрту. И ухватываюсь за ту часть себя, которая так долго подавляла. «Иди ты в жопу!» «Ну как? Лучше?» — спрашивает Хадсон. «Теперь ты уделишь мне минутку, послушаешь меня?» Я взбешена. «Я больше никогда не буду тебя слушать. Никогда!» Моё сердце колотится так, будто я бегом спускаюсь с десятого этажа. Голова идёт кругом, потому что я понимаю, что Хадсон, видимо, Уже пробил ту стену, которую кровопускательница помогла мне возвести. Как такое возможно? Как он мог набрать такую силу, что уже разрушил её, хотя с той поры не прошло и недели? Неужели я так слаба? Или это он так силён? Он стоит совершенно неподвижно, и на его лице написана мольба. Я всего лишь пытаюсь помочь тебе, Грейс. Я всего лишь хочу помочь мне? Я бросаюсь на него, как викинг-берсерк, охваченная таким бешенством, что мне хочется вцепиться ногтями в его самодовольную рожу. От этого меня удерживает только одно осознание, что на самом деле его тут нет. Злоупотребив моим доверием и наплевав на свободу моей воли, это у тебя называется помочь? Это вовсе не так. Кажется, именно так. Я в ней себя И знаю, что это заметно, потому что глаза Хатсана широко раскрываются, и в них отражается неподдельное отчаяние. Так что я почти что чувствую себя виноватой. Почти. Но Хатсан ясно продемонстрировал, что он не желает уважать моё право распоряжаться моим собственным телом и даже моё право хотя бы 5 минут не слышать его болтовни. А потому, вместо того, чтобы направиться туда, где меня ожидает Мэйси, я беру свой телефон и пишу ей, что я сейчас приду. Затем, упирая руки в бёдра, чтобы объясниться с Хатценом раз и навсегда,